Противно природе человеческой. До, до какой степени это противоестественно? Как вы сюда попали, однако? Не спрашивайте. не Нечистый попутал. Иди, да иди. Вот и пошел. И чуть в кукурузе не помер от страха. Но теперь, слава богу, Ой, слава богу, я весьма вами доволен. И наш дед, кто рантал, будет доволен. Смеху-то смеху. А только я прошу вас убедительно, никому не говорите, что что я был тут. А то мне, пожалуй, влетит в загривок от начальства. Скажу, секундант он был. Господа! Диакон просит вас никому не говорить, что вы видели его здесь. Если можно. Могут выйти неприятности. Как это... Как это противно природе человеческой. Извините меня великодушно, но у вас было такое лицо, что я думал, что вы непременно его убьёте. У меня было сильное искушение прикончить этого мерзавца. Ну, вы крикнули мне под руку, и я промахнулся. <свят> Вся эта процедура, однако, противна с непривычки. И утомила меня диакон. Я ужасно слабел Все, поедемте. <свят> Не, нет уж, дозвольте мне пешком идти. я просохнуть надо. А то он, <свят> я и змок, и прозяб. Ну, как знаете. Как знаете...